Издательство Бомбора. Океан книг. Кельтские мифы. А. Н. Николаева. Введение. Эта книга познакомит вас с увлекательной, сложной и загадочной мифологией древних кельтов. Задача перед авторами книги стояла весьма трудная. Во-первых, Большинство кельтских мифов дошли до нас в неполном виде, в отрывках и пересказах, иногда сильно противоречащих друг другу. Во-вторых, древние кельты, галы, это не единый народ. В составе кельтской общности было множество племен и племенных союзов, мифы которых подчас различались достаточно сильно. Кроме того, на исконную основу, собственно, кельтские мифы, наложилось влияние скандинавской, римской, англосаксонской мифологии. Впрочем, все это будет подробно рассмотрено поздней. Обратимся пока к важному вопросу. Что такое миф? Самый популярный вариант ответа – это что-то такое про древних богов и героев. А некоторые вообще ставят знак равенства между мифом, сказкой и религиозным преданием. Но делать этого не следует. Миф – это очень широкое понятие, которое, по сути, представляет собой картину мира древнего человека и отвечает на важные вопросы. Кто создал Вселенную? Как появились небо и земля? В чем причины таких природных явлений, как дождь, землетрясение, шторм, ураган? Почему люди испытывают различные чувства и эмоции? И, с точки зрения древнего человека, причина всего этого – некие могущественные силы, гораздо более сильные, чем люди. Современные ученые, издающие древние мифы, называют эти силы богами, что не совсем правильно, потому что таким образом смешиваются миф и религия. Как называли эти силы сами древние греки, скандинавы, кельты или египтяне, нам в большинстве случаев неведомо. Главная примета мифологической картины мира – существование богов рядом с человеком. Общение с ним, несмотря на могущество и силу. Во множестве древних мифов боги принимают участие в человеческих битвах, дарят людям подарки или, напротив, жестоко их наказывают, дают советы, а иногда даже рождаются дети от связи богов и людей. Многие названия на карте Европы имеют кельтское происхождение. Бельгия, Богемия, Галиция, Леон, Париж и многие другие. Когда на смену мифологическому сознанию приходит религиозное, Бог или Боги уже не воспринимаются как нечто близкое и во всем подобное человеку. Отныне Бог стоит высоко над миром, требует безоговорочного подчинения, строгого выполнения правил догматов. Теперь с Богом нельзя договориться, принеся ему жертву. Можно лишь неукоснительно исполнять его волю. Момент превращения мифа в религиозное предание сложно отстыдить. Процесс продолжался на протяжении многих веков. На смену многим богам, символизировавшим природные силы и душевные порывы, Пришли новые, всемогущие, непостижимые, всеведущие. Затем на смену религиозному сознанию приходит философская, основанная на научном познании и опыте. И, наконец, сказка. У нее есть важнейшее отличие и от мифа и от религиозного предания. Тот, кто рассказывает сказку, воспринимает ее именно как рассказ для развлечения, который вовсе не обязан быть правдой тогда как миф и повествование о боге, богах, всегда является истиной с точки зрения человека того времени. Но многие мифологические персонажи постепенно перекочевали в сказки и легенды, а также в художественные произведения, и примеры этого также будут рассмотрены в этой аудиокниге. Кельтская мифология – одна из самых сложных для изучения. В рамках недолгой книги, конечно, невозможно создать стройную картину развития мифов, рождавшихся на территории некогда заселенной загадочным народом кельтов. Но, тем не менее, давайте начнем путешествие в этот увлекательный мир, отделенный от нас сотнями и тысячами лет.